Глава девятнадцатая Тапок, без кураж со своими бойцами, за исключением единственной в их группе девушки, оказывающей помощь куче. Тары Фейтон шли по дорожке между рядами капсул, внутри которых находились люди. «Это что?» — спросил Фейтон. «Для экспериментов бедолаг приготовили». «Висекция, как на пекле», — предположил Тапок. «Нет, это похуже», — вздохнул Кураж. «Намного хуже». Внезапно один из бойцов Куража остановился возле одной капсулы и уставился на лицо человека, находившегося внутри нее. «Так, и Хаси, ты чего?» — забеспокоился Кураж. «Дороже знакомое. где ты я его видел», — ответил тот. Все вернулись к капсуле, возле которой стоял Такахаси, и уставились на человека внутри. «Ха! Да это же тот певец!» — воскликнул Фейтон. «Ну, не у шансон поет. Как там у него?» Он тут же напел мотив. «Лишь для тебя летят планеты, для тебя горят кометы, для тебя!» «Да, «Да ну!» — хмыкнул Кураж. «Это наемник вроде. Видел его в новостях?» Да, понты это!» — отмахнулся фейтом. Пиархот, мол, охотник на пиратов, спаситель галактики. Но блин, как же его зовут-то? «Юси, ты этого деятеля знаешь? поинтересовался бесу Юси. Сейчас картинка плохая, лица не разобрать, откликнулась девушка. Сейчас. А, да, это Никлай Дасков, офигеть, как он тут очутился. Вытащим ее, знаем. — предложил Фэйтон, сделав шаг к капсуле. — Стоять! — заревел Кураж. — Никакой это не Дасков! — Да как же это не Дасков? — возмутился Фэйтон. — Точно тебе говорю это? — Нет! — с железными нотками сказал Кураж. — И открывать капсулу мы не будем. — Да какого? Это не человек! — Да ты гонишь! — Это не человек! — повторил Кураж. И остальные в капсулах не люди. — Ковраж! — окликнул командир и еще один боец. — Пожилой, лысый, картавый мужик, имени которого клички тапок не знал или не запомнил. — Иди сюда! — Что там? Вся толпа пошагала к следующей капсуле, возле которой торчал боец. Находящегося внутри Тепок тоже знал, как и человека в соседней капсуле. — Полковник Торм! Ахнула девчонка, перевязывающая кучу и уже успевшая их нагнать. А вон и Игорь Анатольевич, заявил бес, указывая на соседнюю капсулу. Что это за херня тут происходит? проворчал Фейтон, глядя на куража с подозрением. Государственная тайна, заявил тот. Да ладно тебе, кураж. Что тут происходит? Почему эти люди в капсулах? заинтересовался и бесс Это не люди. Несколько секунд стояла тишина, затем ее прервал бес, до которого все дошло намного быстрее, чем до остальных. «Это что, клоны? Репликанты?» Кураж лишь кивнул. «Зачем?» — удивился Фейтон. «Чтобы заменить реальных людей», — ответил бес. «На что это даст?» «Все зависит от того, кто хозяин этих репликантов и какие у него цели. Захватить власть, устроить переворот, ослабить человечество. Выбирай, что тебе больше нравится». «Чужие?» — «Чужие нахмурившись, выдвинул предположение Фейтон. «Роботекс, чужие, кто-то из корпоратов». Пожал плечами бис и кивнул на Куража. «Это ему лучше знать». «Государственная тайна», — ответил тот. «Кто бы сомневался!» — хмыкнул Фэйтон. «Что ж, мы не знаем, кто хозяин этих кукол, но знаем посредника!» «Совет!» — кивнул Тапок. «Совет!» — кивнул Бес. «Этих уродов нужно найти!» — заявил Фэйтон. «С каких пор ты вдруг заинтересовался поисками Совета?» — усмехнулся Бес. «А ты не понимаешь?» Абсолютно серьезный взгляд Фейтона говорил, что он и не думает шутить. «Если этими уродами заполонят инфопространство, кто знает, что случится? Вдруг это действительно начало нового вторжения чужих?» и «Еще с прошлыми разобрались. Война идет», — напомнил Тапок. «И чужие ее проигрывают, а вот с этим...» — Фейтон кивнул на капсулы. Вся может резко измениться». «Ты стал патриотом, за человечество начал топить». Вновь подначил его бес. «Да хватит меня подкалывать», — возмутился Фейтон. «Все понимаю, мол, жлоб я родную мать продам на тут. Зачем деньги, если их негде будет потратить? Если нас всех смогут поработить, что тогда? Я не хочу плясать под дудку каких-то там ящеров или тупых насекомых». Тут с Фейтоном никто спорить и не собирался. Среди присутствующих несогласных с ним не было. Рассуждение об обнаруженном в контейнерах, о том, каким последствиям может привести освобождение людей из капсул, прервал Тарканто. Своим ничего не выражающим голосом он напомнил всем, что у них очень здорово ограничено время, и тратить его на обсуждение не пойми чего не стоит, ведь наверняка уже включились какие-то тревожные системы, которые уведомили всех, кого нужно о том, что здесь происходит нечто необычное». А как следствие, сюда уже летят или вот-вот отправятся и местные безопасники, и настоящие хозяева груза, и весьма вероятно местный бандитский решала, который крышует эту территорию. А вместе с ним заявятся и его ганги, ведь склады находятся на его территории. Так что надо по-быстрому грузить контейнеры в грузовик и валить, пока жарко не стало». Эту его мысль тут же поддержал и Токахаси, упомянувший о том, что их безопасное окно на орбиту имеет ограниченные временные рамки и ждать их никто не станет. Если не успеют, придется выбираться самим, а это чревато всем тем, чего ВКСники так хотели избежать – погонями, перестрелками и тому подобным. Кураж приказал сворачиваться, так что на складе закипела бурная деятельность. Вот только подготовить к вывозу такой объем добра, да еще и быстро, оказалось крайне непростой задачей. Если бы не вмешался Джим, то этот процесс грозил бы затянуться на часы. Но благо на складе были автоматические погрузочные роботы, и хоть большинство присутствующих ими пользоваться не умело, Джим заставил работать всех роботов, взяв их под контроль. Уже спустя 10 минут все контейнеры с криокапсулами стояли плотными рядами в грузовике. Правда, кураж был все равно мрачен. «Что такое, командор? Вроде же задача почти выполнена». Тапок заметил, что ВКСник явно чем-то расстроен. «Здесь не все. Не хватает минимум полсотни капсул», — ответил тот. «Вернее, не так. Капсулы-то вот они, только стоят пустыми, а значит, их содержимое уже бродит где-то на воле, и мы понятия не имеем, кто это и где». «Да какие проблемы? Пусть бродят, на нас от них проблем не будет» на насрь не будет но что мешает улететь отсюда наср это не закрытая гетто а если они отсюда свалят мы уже никого из них не найдем М да согласен нехорошо но станет намного хуже если мы не уберемся отсюда тогда по нассору будут ходить все кто сейчас в капсулах есть такое согласился с ним кураж на всех тех, кто покинул капсулу, нужно поймать». «Как? Ты хоть представляешь, как это можно сделать? Кого искать? Кто был, например, в этой капсуле?» Тапок указал рукой на одну из пустующих. «Как он выглядел? Куда направляется? Чего ему вообще надо?» «Понятия не имею», — вздохнул Кураж. «Мьюси сообщает, что в район уже подтягиваются отряды местной банды «Ультимейты». — заявил подошедший к ним без Пока что они к нам не спешат соваться. Видно, поджидают свои подкрепления, но нам и так придется прорываться. Если будем тянуть и дальше... — Черт, все должно было пойти не так. Кураж не выдержал и выругался. Тапа хлопнул его по плечу. — Лучше синиться в руке. Мы все же попробуем найти, куда делись эти недостающие дубли. А вот вам, командор, надо валить с нас сыра. «Да всем нам нужно отсюда уходить. Жопой чуют такие неприятности, что можем не собрать костей». «Команду отход своим бандитам», — приказал Кураж. «Принято». Тапок быстро отстучал на приватнике текстом «Уход. Вариант три» и шустро потрусил наружу. В кабине грузовика ему места точно не было, там бы пятером космодесом в их массивных боевых комплектах как-то разместиться, а уж еще кого-то туда запихать и думать нечего. Гравикатер с Юси Джимом свалился с неба на площадь перед ангаром. Без этапок оказались на борту и этапок уже захлопывал двери, когда бортовая система противодействия ракетной атаки просто взбесилась. Да, была в этом катере и такая штука. Правда, убей бог, никто не мог понять, на кой черт она там нужна. Но вот пригодилось и сейчас принялась отчаянно пищать. Множественный залп, орбитальный пуск. Внимание, фиксирую облучение системами захвата, выполняя противоракетный маневр. Сэр, кажется, мы влезли куда-то туда, куда не следовало. По нам работает система противодесантной обороны. Кто-то взломал ее и прописал эту область, как захваченную противником. Протараторил Джим. «Ты не болтай, уноси нас отсюда!» «Сэр, при всем уважении, а что я по вашему делу?» Бес не участвовал в дискуссии. Услышав взломали, он тут же вынул из багажного отсека свою новую деку и провалился в киберспейс. Виртуальная картинка показывала ему потоки данных, как широкие магистрали, по которым текла река из небольших обособленных фреймов. Так выглядели пользователи, подключенные к сети. Но сейчас бес искал среди этих потоков один конкретный. Он быстро проскочил кучу узловых нод, где потоки данных фильтровались, и наконец-то оказался там, где планировал, у центральной ноды местной СПБ, службы планетарной безопасности. В обычное время эта ромбовидная сетевая структура должна была полыхать предупреждениями и светиться ярко-алым спектром защиты. Но сейчас она выглядела как елочная игрушка, которую шаловливый ребенок стукнул молотком ради того, чтобы поглядеть, как она рассыпается на куски и крушивает это переливается под лучами гирлянд. Вот так же переливалась разбитая на куски защита ноды. Бес активировал несколько фреймбрейкеров и отправил эти полуавтономные программы вперед. Ничего серьезного. Скорее всего, их засечет неведомый сетевой противник и тут же уничтожит. Но они поработают эдаким минным тралом, вылавливая ловушки и заставляя их срабатывать бес скакал в киберспейсе, Джим вытворял с гравикатером что-то невероятное. Он сумел уйти от первых трех ракет, просто разрушив их системы при помощи смены вектора тяги антиграммов. Про такой метод ему рассказывал Тапок, и Джим неплохо усвоил урок. Еще две ракеты сбились с курса и ушли резко вниз, разнеся в клочья какое-то строение на территории складов. Оставалось еще пять. «Сэр, я вынужден применить противоракетные маневры в городской застройке». «Так делай», — буркнул Тапок. «Чего спрашиваешь-то?» «Устав ВКС строжа еще запрещает...» Тапок прорычал, не дослушав до конца очередной спич Джима. «Плевать на устав ВКС, мы не на военной службе, действуй!» «Так точно, сэр». Джим форсировал двигатели, и, грави-катер, пуля понесся к ближайшему кварталу старых двадцати этажных домов. Виляя по узкой улочке, он стряхнул с хвоста три ракеты. Еще одна не сумела вписаться в резкий поворот и влепилась в дом, но последняя, пятая, все же сумела подобраться метра на три к катеру и взорваться. Страшно удар швырнул бронированную летающую машину вперед, впечатывая ее острый нос в припаркованную у подъезда старой, обшерпанной колесной колымаге. Возмущенно заверещал Фил, прижатый при ударе слетевшей с крепления коробкой с чем-то металлическим внутри. На секунду в гравикатере погасли все огни, но почти сразу же панель засветилась снова, и вырисованная на ней картинка была крайне неприятной. Похоже, что летающая машина превратилась в недвижимость. Оба задних двигателя были выведены из строя. Также пострадала от удара система компенсаторов гравитации. Именно из-за этого их всех внутри так и стукнуло. Тапок пенком ноги вышиб заклинившую дверь, выскакивая на улицу. Наномаска, выданная перед операцией бесом каждому из членов команды, все еще работала, так что камеры были ему не страшны. Опознать его будет нереально. На записях будет виден здоровенный бычара из чудовищ, покрытый татухами и с мощными искусственно нарощенными на передней части лица рогами. Остальные тоже выглядели не лучше. У каждого была своя маска. Все знали, чудовища очень часто работают в роли райдов для любых гангов, а у бастардов из них вообще состояла элита охрана, так что никто не удивится. Быстро сориентировавшись, они уже собирались покинуть место аварии, когда из дома, где их так неудачно приземлила ракета, вывалилась компания из дюжины местных жителей и, не размениваясь на разговоры, открыла огонь по чужакам. Тапок рефлекторно прикрыл своим телом еще не успевшую отойти от удара Юссих и вовремя. В отличие от него, девушка установила себе только те импланты, которые были необходимы для дистанционного управления боевыми юнитами. Да и ее навороченный бронекостюм как раз сейчас проходил модернизацию, так что защищена она была так себе, в отличие от Тапка. Поэтому несколько пули, которые должны были попасть ей в грудь, с четким стуком приняла на себя броня тапка. Он сунул девушки в руки Фила и, со словами «прикрой их», имея в виду все еще погруженного в киберспейс беса, не пришедшего в себя после падения щенка, резко развернулся, вскидывая оба пистолета. И, размазавшись в воздухе от скорости, он устремился вперед, отвлекая на себя внимание шпаны и принимая весь огонь. Сам бой не был с этого момента ни интересным, ни длинным. Разъяренные местные жители, собравшиеся проучить залетных корпов, повредивших кучу их машин со своими разборками, совершенно не ожидали столкнуться с машиной смерти, в которую превратился тапак. Выстрел, и стоявший в первых рядах парень в переливающейся синей-красно-белой подсветке куртки отлетает назад, опрокидывая девицу с дробовиком в руках и зеленым аракезом на голове. Девица рухнула настоявшего за ним подростка в дутой куртке и с пистолетом. Синяя-красно-белая подсветка, несмотря на то, что куртку буквально изорвало в клочья, продолжает мигать, но уже тремя оттенками багрового. Все тело паренька залито кровью, как и лампочки, вшитые в куртку. Девица, лежа на земле, со страхом начинает палить в сторону тапка, и тут же ее голову просто сносит пули. А тапок не стоит на месте, он постоянно в движении, так что дробь выбивает из старого дорожного полотна искры и крошки армпласта дерьмового качества, самого тапка так и не задеев. Еще две пули. И здоровенный мужик с автоматом, голый по поясу босиком, судорожно пытавшийся перезарядить свое оружие, падает кулем на землю. У этого даже была какая-то подкожная защита, но все, на что она была способна, лишь ослабить эффект первой пули. Тапку пришлось потратить на противника на один выстрел больше, чтобы окончательно его добить. Перекатившись, Тапок разряжает в быстром темпе оба пистолета в толпу, уже не целясь. Человек 7 или 8 падает замертво, еще четверо с воплями отползают. Остальные решают не испытывать судьбу и пытаются разбежаться в разные стороны или укрыться в подъезде. Но, к их сожалению, Тапок не оставляет за спиной недобитых. Поэтому, вскинув уже перезаряженные пушки, он начинает быстро и точно палить спину убегающим. Последний даже успел заскочить за притолоку двери в подъезде и все равно через миг выпал из-за нее, так как тапок пристрелил его через укрытие. Пуля прошила и неказистый металл, и тонкую стену, и тело за ней. Убедившись, что больше желающих огрести нет, Тапок вытянул одним движением из салона Юси и Беса, вскинул последнего на плечо и, махнув рукой, указывая направление движения, первым устремился по улице. Попутно он связался с Куражом. «Командор, как у вас?» Паршиво. На хвосте висит тяжелый катер и пытается достать наши грузовики. И знаешь, что самое паршиво? Что катер СПБ полностью автоматизированный. Ему не прокатит просто показать удостоверение. По ангарам ударили ракетами, но, слава богу, те были просто запущены по площади и мы успели уйти. Зато наш друг Фейтон в восторге. Все следы заметены, и он может рапортовать о полностью уничтоженном грузе. Полос матерится, как сапожник, и ведет нас на некую точку 3. Но выходить туда напрямую он не хочет, чтобы катер не притащить на хвосте. Нам бы не помешала помощь. К сожалению, наш катер сбит. Система планетарной защиты. Кто-то взломал бункер СПБ и управляет их автоматическими системами. «Ой, не упает, промямлил пришедший в себя бес. «Что?» «Уже не управляет, говорю. Я сбил родом канал перехвата. Через пару секунд слайдер СПБ перезагрузит технику. И все, на этом погоня закончится». «Ого! Спасибо, господин бес!» «И кто это нам так подгадил под конец?» — спросил Тапок. «Понятия не имею», — вздохнул бес. Слайдера противника в сети не было, только его автономные демоны. Осторожный гад. Тапок притормозил, так как заметил, что на улице впереди замаячила новая проблема.